Четвером, моя любовь говорит негромко, но слышен стекольный звон. Она привыкла стоять в сторонке, когда её гонят вон. Она не плачет в рукав, когда на неё орёт адресат. По самым наипоследним данным она не пойдёт назад. Как бы ни гнали её оттуда, где она видит дом. Моя любовь говорит, не буду откладывать на потом. Она отпевает из всех бутылок, поэтому так чесна. За ней след в след и, дыша в затылок, вступает в права весна. Моя надежда, как дошкалёнок, не пишет ещё слова. Она в зелёном для всех влюблённых пребудет всегда жива. Её забрасывали камнями тысячи тысяч лет. В ночи бежали за ней с огнями, и все потеряли след. Из всевозможных горячих точек натравливали собак. Собаки их растерзали в клочья с улыбкою на зубах. Пойдёт, конечно, за ней по следу ещё не один злодей. Моя надежда умрёт последний, последний из всех людей. А Вера крепче меня в три раза и старше своих сестёр. У Веры три разноцветных глаза, и каждый из них остёр. Она вытаскивает меня из всей моей черноты. Когда мои взгляды на жизнь менялись и были глаза пусты, когда голоса заменяла эхо страшнейшее на земле, молчало всё от стиха до смеха, от первого до после, когда сказавший, что время лечит, мне оказалось врёт, то вера взваливала на плечи меня и несла вперёд. Моя любовь не придёт, наверное. Она на краю земли. Я вновь лежу на плече у Веры. Надежда стоит вдали. Её зелёное платье флагом вздымается на ветру. Сегодня я зарекаюсь плакать. Сегодня я не умру. Сегодня будет длиной в вечность и качеством в 10 ди. Нам не страшна никакая нечисть, живущая впереди. Любовь идет ко мне отовсюду, со всех четырех сторон. В пустых ладонях сверкает чудо. Мы справимся вчетвером.